«Зачем вы это сделали?» — Егор Савич спросил Дерюгин. «Сколько же можно летать над нашими головами?» — горячо заговорил тот. «В ясную ночь жди незваных гостей. Для чего меня обучали стрелять из зениток? Для того, чтобы я раздену рот считал, сколько вражеских самолетов нарушили нашу границу?» «Есть приказ. И самолет вы не сбили, а сами пойдете под трибунал», — подытожил Дерюгин. «Потому и не сбили». Что запрещают сбивать? Зло, ответил Петров. Кстати, я вам позвонил. Вряд ли это послужит для вас смягчающим обстоятельством. Петров искоса взглянул на идущего чуть впереди ком полка, усмехнулся. Я и не надеюсь ни на какие смягчающие обстоятельства. У хутора они остановились. Отсюда Петрову нужно было идти вверх по тропинке к большому дому, где расположились командиры. — Вы же поймали его в луч и какое-то время вели, — сказал Григорий Елисеевич. — Я не хотел его сбивать, — негромко уронил комбат. — Война еще не объявлена, и... — Ну, спасибо, Егор Савич, — усмехнулся Дерюгин. — А то никому бы из нас не сносить головы. — Я никогда еще не находился под домашним арестом, — сказал Петров. — Условия-то у нас тут не домашние. — Спокойной ночи, капитан. — сказал Григорий Елисеич и направился к дому. В четвертом часу ночи поднятые по тревоге зенитчики открыли огонь по армаде немецких бомбардировщиков, идущих на небольшой высоте в сторону Риги. Предрассветное небо, рассеченное голубыми мечами прожекторов, грохотало, ревел содрогалось. Огненные разрывы зениток выхватывали из серой мглы черные силуэты юнкерсов. Не снижаясь и не пикируя, некоторые бомбардировщики сбросили в расположение полка около десятка осколочных бомб. Мессершмитты пикировали на батарее, стреляя из пулеметов и автоматических пушек. Подполковник Дерюгин... Разбуженный среди ночи, попробовал связаться с дежурным по дивизии, потом со штабом округа, велел соединить его с квартирой комдива, но со связью что-то случилось, никто не отвечал. И тогда он отдал приказ объявить боевую тревогу и открыть огонь по самолетам. Своего вестового послал к капитану Петрову с приказом немедленно взять командование над батареей. Больше ни о каких провокациях он не думал. Это была война С командной высотки, что находилась неподалеку от хутора, Дерюгин следил за обстрелом. Рядом на ящике сидел телефонист с зеленым полевым аппаратом на коленях. Он безуспешно крутил рукоятку и осипшим голосом повторял «Звезда! Звезда! Я Венера! Слышите меня? Звезда! Звезда!» Багровые вспышки освещали напряженное лицо комполка и и белый мальчишеский вихор телефониста. Иногда Дерюгин бросал взгляд на юношу, но тот отрицательно качал своим вихром. Штаб дивизии не отвечал. Молчал штаб армии. Не отзывалась квартира камдива Григорий Елисеевич давно послал связиста проверить кабель, но тот еще не вернулся. Два бойца из батареи старшего лейтенанта Кривоноса не явились к орудию по боевой тревоге. Столько нарушений... И всего за одну ночь. Такого еще не бывало на веку подполковника Дерюгина. Он еще не знал, что оба бойца зарезаны за хутором диверсантами. Форму и документы они забрали, а тела парней сбросили в Доугаву. Не знал Григорий Елисеевич и того, что эти же диверсанты в нескольких метрах перерезали телефонный кабель, а другие на Рижском взморье обстреляли из автоматов электронов. Эмку Камдива, и тяжело его ранили. Многого еще не знал Дерюгин, принявший на свой страх и риск решение без приказа открыть огонь по вторгшимся в наше воздушное пространство бомбардировщикам. Не знал и того, что фашисты перешли границу всего в каких-то пятидесяти километрах от расположения его полка противовоздушной обороны. Батарея капитана Петрова сбила два «Юнкерса». Уже позже Григорий Елисеевич узнал, что комбат по собственной инициативе обучал свои зенитные расчеты ведению ночного боя с вражескими самолетами. Ефимья Андреевна бухнулась на колени перед иконой Божьей Матери и, шепча молитву и осеняя себя крестом, низко кланялась до самого пола. Алена и Варя накрыли стол для завтрака у русской печи, на чурбаке шумел самовар. «Мать! Лоб разобьешь!» — вошел в избу Дмитрий. «Мне надо в Тулу. А тут офицеров просят помочь. В Андреевке черт знает, что теперь начнется. Только что получено сообщение об эвакуации воинской базы. Народу мало. Надо привлечь железнодорожников, леспромхозовских рабочих, возможно, школьников». Про себя Дмитрий Андреевич недоумевал. К чему такая спешка? Бои идут на западные границы, возможно, фашисты вот-вот будут отброшены. Вспомнилась финская кампания, когда события, не успев начаться, быстро закончились. Дмитрий Андреевич был сугубо штатским человеком, тем более, что после ножевых ранений был освобожден от воинской службы. То утро Андрей Иванович ушел дежурить и еще не знал, что началась война. Ему сообщил Вадим, принесший завтрак. — А ты чего радуешься? — хмуро посмотрел на улыбающегося внука Андрей Иванович. — Дядя Дмитрий рубашку надел шиворот на выворот и не заметил, — ответил тот. А бабушка набила шишку на лбу, умолясь Богу. — Молитвами германца не остановишь, греб твою шлеп, — пробурчал Андрей Иванович. Крупное бородатое лицо его будто сунулось серые глаза смотрели строго. Он посыпал яйцо крупной солью и сразу откусил половину. Зубы у него редкие, желтоватые от табака. На щетинистых щеках заходили желваки, борода задвигалась. «Деда, а ты ел гусиные яйца?» — спросил с любопытством наблюдавший за ним Вадим. «Ты хоть глупыш, понимаешь, что такое война?» Перестав есть, уставился на него дед. — Нам, деда, не привыкать воевать-то, — явно повторяя чьи-то слова, ответил Вадим. — Нам? — покачал головой Андрей Иванович. — А что? Может, и тебе доведется понюхать пороха. Над будкой пролетели два истребка, третий несся им на перерез. Развернувшись над бором, истребители круто взмыли вверх. Сосновый бор наполнился звонким эхом отрёва моторов. «Як один!» — определил Вадим, наблюдавший за самолётами. «Да ты, гляжу, специалист!» — подивился Андрей Иванович. «Для него самолёты в небе были одинаковыми, да и глаза не те уже». Глядя поверх головы внука на розовое облако, нависшее над кирпичным зданием недостроенной средней школы, он задумался. Горбушка с ломтем сала и второе необлупленное яйцо лежали нетронутыми. — Ты погляди, деда, на карту мира! — весело болтал внук. — Какая огромная наша страна! И какая маленькая Германия! Теперь чего на карту глядеть? Гляди лучше на небо! Не показалось бы тебе оно с овчинку! Андрей Иванович поднялся со скамьи, под его сапогами заскрипел пропитанный мазутом песок. Кожаный футляр с флажками и сумка с петардами оттопырились на его животе. Стряхнув скорлупу и крошки с газеты в канаву, Абрусимов проводил взглядом истребителей, провел широкой ладонью по бороде. Беда-то какая! — вырвалось у него. — Как там дома-то? Бабушка плачет и Богу молится. Тетки тоже у поселкового воют. Объявили эту мобилизацию. — Дядя Дима-то э, то вещи собирает в чемодан, то бежит к офицерову. — Скоро останутся в поселке Старда-Млад, — вздохнул Абросимов. — А ты пойдешь на войну, дедушка? — Я с немцами повоевал, будь они неладны. — Жалко, что война скоро кончится. Я бы тоже с фашистами повоевал, выучился бы на летчика. — Скоро, говоришь, — сказал дед. — Этого Ваня никто не знает. А тетя Маня Широкова, как услышала по радио про войну, схватила кошелку и побежала в магазин, — засмеялся Вадим, — купила 100 коробков спичек. — Зачем есть столько, дедушка? — А ты чего тут сидишь? — вдруг напустился на него дед. — Лети в магазин и покупай спички, мыло, махорку. — Махорку мне не дадут, дедушка. — Хрен с ней, с махоркой, — отмахнулся Андрей Иванович. — Иди на станцию, скажи Маргулевичу, чтобы меня подменили. Чего я тут сижу, как курица на яйцах, греб твою шлеп? Кузьма Маслов сидел на поваленной сосне и, слушая усыпляющий шум бора, нервно отгонял ольховой веткой комаров. Подлые насекомые норовили сзади пристроиться на просвечивающую макушку, то и дело приходилось их прихлопывать ладонью. Небо над бором, Из светло-зеленого превратилась в густо синее ярко заблистала первая звезда. Казалось, ее нанизали на высокую сосну. Другие звезды слабо проглядывали сквозь тонкую предвечернюю дымку. Куковала кукушка. Маслову очень хотелось загадать, сколько лет ему осталось жить. Но он гнал эту мысль прочь. Кукукнет проклятая пару раз или вообще умолкнет? Сколько лет осталось жить? — «Лет. Может быть, дней или часов. Черт с ней, с кукушкой!» Он пощупал за пазухой согревшийся толстый ствол ракетницы. Про себя Маслов решил выпустить ракету в сторону полигона. Там много сейчас разной техники испытывается. Полигон хотя и на территории базы, но далеко от складов. А наводить бомбардировщики на склады — это самоубийство. Не зря же Шмелев уехал с семьей. Он посоветовал и ему, Маслову, жену и детей отправить подальше. Обещал большие деньги и прочие блага за эту операцию. Уверил, что скоро придут немецкие войска. Чего же сам-то уехал? Ему бы и встречать долгожданных освободителей хлебом солью. Нет, Шмелев жизнь отдавать даже за большие деньги не собирается. Мертвому деньги не нужны. А от затеи с бомбардировкой складов попахивает могилой. Никто не знает, сколько там взрывчатки, снарядов, пороха, но надо думать, что всего этого вполне достаточно, чтобы превратить в пыль не только базу, но и Андреевку. Чем больше он раздумывал, тем очевиднее становилось, что хитрый Шмелев послал его на смерть. Что Шмелеву его жизнь? Хоть и деньги давал, На рыбалку вместе ездили, охотились, но никогда не быть им на равные ноге. Шмелёв барин. Пойманную рыбку и ту не почистит, котелок не помоет, палатку не поставит. Разве что сам бутылку откупорит, в стаканы нальет. Сидит у костра, покуривает и философствует, а работой за него Кузьма. Один раз даже попросил сапоги стянуть, дескать, туго портянки намотал, так самому несподручно. Послышался далекий гул. Кузьма Терентьевич встрепенулся, вглядываясь в потемневшее небо. Самолет прошел на большой высоте, потом развернулся и еще раз пролетел над головой, чуть снизившись. Маслов достал ракетницу. Он должен выпустить две, красную и зеленую, и точно указать направление складов. Кузьма взвел тугой курок, загадал, что выстрелит, когда самолет пройдет над ним в третий раз — Но тот стал удаляться, и скоро звук его моторов заглох. Бомбардировщики прилетели около одиннадцати вечера, как и говорил Шмелёв. Когда небо над головой задрожало от железного гула, Маслов понял, что пришла пора действовать. Одну за другой он выпустил в сторону полигона красную и зеленую ракеты. Поглядел, как они, причудливо распустив огненные хвосты, тают в сразу сгустившейся черноте неба, и зашагал прочь. В сторону складов пусть ракеты пускает кто-нибудь другой, кто поглупее его, Маслова. Неожиданно все окрест осветилось мертвенным зеленоватым светом. Засияли иголки на соснах, забагрянилась нежная кора на молодых деревцах, звезды на небе пропали. Можно было подумать, что снова наступил день, если бы свет этот не был таким, чуждым и неестественным. Тени от деревьев растягивались, сужались, ползали перед глазами, как живые. Юнкерсы спустили на парашютах осветительные ракеты. Первая бомба громыхнула совсем не так страшно, как ожидал Маслов. А потом началось. Грохотало все кругом. Вой пикирующих бомбардировщиков смешался с визгом бомб, раскатистыми громовыми разрывами, свистом осколков. Ощутимо вздрагивала земля, горячими подушками тыкался в лицо воздух. Один взрыв был особенно сильным, даже в ушах засвербило. Как потом выяснилось, фугаска угодила в вагон со взрывчаткой. Позже Кузьма Терентьевич сообразил и это записать на свой счет. Домой он добрался в третьем часу ночи. В рабочем поселке на территории базы никто не спал. Три эшелона уже отправили. Услышал он чей-то взволнованный голос. Лицо в темноте было не разглядеть. я же либо хоть в один угодил, чтобы бы, братцы, было? — Откуда ты знаешь, что три? — перебил говорившего другой голос. — Здрасте, пожалуйте. Я же сам грузил ящики столом и снарядами. Придержал бы ты Ломакин язык за зубами, — с угрозой сказал тот же голос. Подойдя ближе, Маслов увидел рабочих и Приходько. Виктор Ломакин удивленно уставился на Осипа Никитича. «Тут же все свои!» — заметил он. «А ракеты в лесу пускали тоже свои!» Сузившиеся глаза приходька поочередно ощупывали лица людей. Маслов уже пожалел, что подошел. Задержавшись взглядом на нем, Приходько спросил, «Кузьма Терентьич, ты видел, откуда пустили ракеты?» «Кажись, оттуля!» — неопределенно махнул рукой тот, внутренне обмерев от страха. «Не видел, так и скажи!» — поморщился Осип Никитич Приходько. «Зачем наводишь путаницу?» Он обвел глазами присутствующих. «Товарищи, нужно быть бдительными. Я не допускаю мысли, что среди нас есть враги, но они действуют. И сегодня мы убедились в этом. Ракеты не сами по себе вылетели из леса. Говорят, они диверсантов с самолета сбрасывают, заметил кто-то. Говорить нужно поменьше, сурово сказал Приходько. Особенно про наши базовские дела. Пора запомнить. Болтун — находка для врага. «Мы тут выходят теперь, как на горячей сковородке», — вздохнула женщина в белой косынке, из-под которой выбивались на плечи длинные черные волосы. «Ломакин, Маслов, Ильин, пойдете со мной. Прочешем лес», — скомандовал оперуполномоченный. «Одну группу я уже отправил». «Ночью-то», — возразил Ломакин, — «что мы увидим?» «В проходной получите оружие, аккумуляторные фонари». Не удостоив его взглядом, продолжал Приходько. — Ракеты выпустили из Ходьковского бора. Туда и пойдем. — Шпион сидит там на пенечке нас дожидается, — хмыкнул Ильин. — Господи, началось, — заметила женщина. — Уж поскорее бы нас вакуи... Она запнулась на незнакомом слове. — Эвакуировали, — подсказал кто-то. «Об этом тоже не следует распространяться», — отрезал Приходько. «Мы тут военную тайну играем, а немец в первый день войны прилетел и стал базу бомбить», — сказал Ломакин. «Получается, он уже знал, где она расположена, и этого шпиона на парашюте сбросил». «А ты видел?» — спросила женщина. «Кто же тогда ракеты пущает?» «У меня в распоряжении осталось два пистолета», — сказал Осип Никитич. «Ты же Маслов-охотник». «Бегом за ружьем!» «Вот беда-то!» — снова запричитала женщина. «И мой мальчишка увязался с мужиками, а если стрельба подымется...» Она повернулась к Приходько. «Осип Никитич, встряните моего Ваську, скажите, чтобы шел домой, горе мне с ним!» «Товарищи, в лесу лейтенант с людьми, ищут ракетчика, будьте осторожны, не выпалите в своих!» — предупредил Приходько. В рабочем поселке не светился ни один огонек. В Андреевку пришла война. Глава 22 Потом это ему часто вспоминалось. Танки на проселке, солдаты в машинного цвета коротких мундирчиках и широких сапогах, автоматная стрельба и мертвая сорока на обочине. Он, кузнецов, стреляет фашистов из Маузера, видит, как падает фигурка в каске, опрокидывается на спину и ожесточенно скребет сапогом седой мох, а потом затихает. Остальные на небольшом расстоянии друг от друга неумолимо надвигаются на маленький отряд окруженцев. Пятнистый, будто проржавевший насквозь, Танк останавливается и медленно разворачивает башню, тупой с набалдашником на конце ствол упирается, как кажется Ивану Васильевичу, прямо ему в лоб. Оглушительно громыхает раз, другой. Огненные вспышки слепят глаза. Неподалеку раздается хрип, из рук капитана вываливается автомат, лицо запрокидывается, и он затихает. Ветерок чуть заметно шевелит на голове, русый вихор. Немецкие автоматчики все ближе. Из коротких стволов вырывается пламя. Падают на мох тоненькие чисто срезанные ветки. Маузер в руке становится все тяжелее. Кузнецов нажимает на курок. Он отличный стрелок и видит, как его пули укладывают фашистов. Несколько раз он жмет на податливый курок, прежде чем соображает, что последняя обойма кончилась». Вскакивает на ноги, в несколько прыжков добирается до автомата, и только тут замечает возле уха капитана маленькое отверстие, из которого лениво сочится черная кровь. Автомат бешено прыгает в руке, будто хочет вырваться. Немцы залегли в кустах. Он видит их серые каски и раскинутые ноги в запыленных сапогах. Спины куда-то подевались. Неожиданно танк кричит круто сворачивает с проселка и прет прямо по лесу на него. Тонкие деревца с треском ложатся перед ним. Сопротивление оказывает лишь молодая сосна, она какое-то время дрожит, взмахивает ветвями и падает верхушкой в сторону Кузнецова. Фашисты, прижимая автоматы к животу, бегут вслед за танком. Иван Васильевич слышит голос сержанта Пети, тот зовет его вглубь леса. Но он уже понимает, что встать нельзя. Сразит пушка или автоматная очередь. Но не погибать же под гусеницами этой пятнистой махины. Товарищ капитан, сержант дышит прямо в затылок. Там болотенка, можно уйти, эта зараза туда не сунется. Полоснув из автомата по цепочке, Кузнецов откатывается по мху в сторону. Петя повторяет все его движения. В низинку они кубрем сваливаются вместе, вскакивают на ноги и бегут в глубь березняка. Над их головами надвое переламывается осина, далеко впереди чёным фонтаном взметывается земля. Из-за пушечного выстрела не слышные автоматы, но пули не отстают, гудят, срывают листья с берез и осин. Вот уже блестит сквозь кусты полоска воды, а дальше виднеются, кочки, поросшие багульником. Мелькает мысль сунуться носом в кочку, как в подушку, и забыться. За болотиной снова начинается густой смешанный лес. Иван Василь чувствует, как кто-то не больно кусает в лопатку, невольно хлопает свободной рукой по этому месту и видит на пальцах кровь. — Тут они не пройдут, товарищ капитан, — возбужденно говорит Петя, — а дальше чищоба, не догонят. И когда они, проваливаясь по пояс в жирную вонючую воду, выбираются по ту сторону болотины, Кузнецов вдруг видит, как на молодой кудрявой березе, что перед ним прямо на глазах листья из зеленых начинают превращаться в красные. На белом стройном стволе яркие красные брызги. «Клюква на березе», — шепчет он, — и проваливается в пульсирующую, обволакивающую бархатную тьму. Чей-то незнакомый голос монотонно рассказывал. «Понятно, наши отстреливались, но куды, супротив такой силы, попрешь? Тьма тьмущая, бегут наши, сколь их сердешных полегло вокруг, а басурман прет и прет, нет ему никакого удержу!» Голос умолк. Уже и ихних пушек не слыхать, давеча бухали, далеко ушли вперед. Станцию утром заняли, заставили путейцев путь восстановить. И в полдень на наших поездах покатили дальше, к нам в тыл, с всеми удобствами. «Назад покатится папаша без всяких удобств», — вернул Петя. На границе не смогли удержать. Где же теперь остановит Ни траншей, ни окопов. Разве в большом городе зацепятся, да задержат эту саранчу? Они же, гады, без объявлений войны, — говорил Петя. — Придушим мы фашистскую сволочь на их земле, попомни, папаша, мои слова. Дай Бог нашему теляти волка забодати. За свою жизнь Иван Васильевич лишь однажды сознание потерял. Это было в Испании. Неподалеку взорвался снаряд. Взрывная волна отбросила его прямо на каменный пьедестал конной статуи. Очнулся он с солоноватым привкусом крови во рту. Одна рука его намертво обхватила огромную чугунную ногу коня. И вот второй раз. Он пошевелился. Под правой лопаткой остро кольнуло. Иван Васильевич не удержал стон. «Товарищ капитан!» — замаячило в сумерках над ним лицо сержанта. «Чаю хотите? Что там у меня?» показал глазами на обмотанное белым плечо кузнецов. «Пулевое ранение на вылет», — сообщил Петя. «Старик промыл травяным настоем, приложил какие-то листья к ране, говорит, заживет, как наса Сержант запнулся и прибавил. «В общем, повезло вам, товарищ капитан». «Зови меня по имени-отчеству», — сказал Иван Васильевич, и, ощущая тянущую боль, приподнялся с попоны, на которой лежал. Только сейчас он почувствовал запах лошадиного пота. Над головой медленно плыли клочковатые облака. Солнце пряталось забором, кроны сосен негромко шумели. Он лежал возле небольшой привенчатой избушки, дверь которой была распахнута. Виднелась грязная марлевая занавеска от комаров. Чуть в стороне мирно потрескивал костер, На таганке булькала в котелке картошка с мясной тушенкой и луком. Однако есть не хотелось, хотя с утра крошки во рту не было. Щуплый старик неподвижно сидел на низенькой скамеечке и, насупив жидкие седые брови, смотрел на огонь. Борода его в свете пламени казалась отлитой из бронзы. — Егоров Никита Лукьянович, лесник, — сказал Петя, помогая подняться. Помог дотащить вас до сторожки. А немцы? Они же наступали нам на пятки. Танк дополз до болотины. Петя вздохнул, вспоминая. Думал, конец вам, товарищ Иван Васильевич. Остановился, бабахнул пару раз по кустам, развернулся и двинулся назад. Немцы было пошли в болото, но тут по ним сыпанул из автомата наш, помните, с забинтованной головой. Они кинулись на землю, потом поползли к нему. Я видел, он наставил автомат на свою грудь, значит, хотел в себя. Но немцы вышибли автомат и поволокли его к танку. Попрыгали на него, нашего тоже забрали с собой. «Ваших ребят они всех порешили», — вставил старик. «Вывели, которых захватили в лесу на дорогу и на обочине из автоматов. Оттого с забинтованной головой увезли». «Майор Водовозов из штаба дивизии», — сказал Кузнецов. Он прислонился к стволу кряжестой сосны, опустившая одну ветку на крышу избушки. Немного кружилась голова и сильно ломила в лопатке. Рана была перевязана вафельным полотенцем, разорванным на полосы. Он пошевелил рукой. Она действовала. Только тупая боль толчками била в плечо. Старушка стояла в бару, Сразу за ней на вырубке виднелись пять ульев, пышно разрослись вокруг смородиновые кусты. Никто не пошевелился, когда не очень высоко прошло десятка-два юнкерсов. На какое-то время мощный гул моторов вытеснил все остальные звуки. Егоров поднял голову, проводил бомбардировщиков хмурым взглядом. — А наших что-то не видать, — сказал он. Давячи над белой пустошью, ихние, как слепни, кинулись на наши самолетики, и два сразу зажгли. Один упал в бор, второй сунулся в болото. «И с парашютом никто не выбросился?» — полюбопытствовал Петя. Один прыгнул, а немец развернулся и секанул из пулемета. Бедняга камнем вниз. Никита Лукьянович поднялся, сходил в избу, принес планшет и широкий ремень с пистолетом в кобуре. Тут и его документы. Совсем молоденький. Я сначала-то схоронил в овражке от немцев, думал, будут искать. А потом закопал на лесной полянке царствие ему небесное. Теперь и мать родная не найдет его могилку. Петя вынул из планшета командирскую книжку. На них смотрел улыбающийся лейтенант лет двадцати. Молча протянул планшет и пистолет Кузнецову. Тот подержал в руках... Внимательно рассмотрел фотографию и снова все отдал Егорову. «Спрячьте подальше, Никита Лукьянович. вернуться наши. Передадите документы властям, а пистолет вам самому пригодится. Такое время теперь горячее». Лесник молча отнес все в сторожку. Петя пристроил у ног котелок, достал из-за алюминиевую ложку, вытер о галифе и протянул командиру. — Подкрепитесь, Иван Васильевич. — Пожалуй, чаю выпью, — сказал Кузнецов. — Никита Лукьянович, несите кружки, — крикнул Петя и повернулся к Кузнецову. — Чай будем пить сотовым метком. — А может, — он поглядел на Кузнецова, — попробуем немецкого шнапса? Я прихватил на краю болотины целый ранец со жратвой. «А это тоже нашел на краю болотины?» — усмехнулся Кузнецов, указывая на желтую рукоятку парабеллума за ремнем. «Военный трофей!» — с гордостью сказал сержант. «Во время боя снял с ихнего унтера». Этот невысокий коренастый сержант нравился Кузнецову. Встретились они в лесу. Вместе с сержантом были еще пятеро бойцов. Увидев его, Сержант подтянулся, застегнул воротничок и отрапортовал, что отряд из шести человек пробирается к своим. Подтянулись и остальные бойцы, правда в глазах их таилось недоверие. будто они считали, что во всем случившемся виноваты командиры, и он кузнецов. Пехотный полк, в котором служил орехов Петр Силыч, на рассвете принял бой, но был скоро опрокинут смят намного превосходящими силами противника. Рота, в которой находился Орехов, сражалась до конца. Сам он и пятеро бойцов спаслись чудом. Немцы слишком спешили продвинуться вперед и не очень уж тщательно прочесывали разрушенные дома, подвалы, чердаки. Орехов был убежден, что в захваченном городке осталось еще много спрятавшихся при приближении танков бойцов. У Петра открытое улыбчивое лицо, голубые глаза, нос короткий, чуть расплющенный к книзу. Несмотря на то, что происходило вокруг, Орехов не терял бодрости духа, даже шутил. Остальные бойцы, как и он, побывавшие в крупных переделках, в течение одного дня испытав на собственной шкуре, что такое артобстрел, бомбежка, танковая атака и сплошной автоматный огонь, приуныли. Оказавшись в тылу врага, никто не знал, где искать своих. Не знал этого и Кузнецов. Прибежав на станцию с майором, наверное, такое бывает только на войне, он так и не узнал его фамилии. Иван Васильевич нашел начальника станции и приказал ему немедленно отправлять в тыл эшелон с пушками и снарядами. Ни одна немецкая бомба не угодила в вагоны, хотя некоторые были насквозь пробиты осколками. Наверное, с полчаса искали укрывшегося от бомбежки машиниста, а вот помощника и кочегара так и не нашли. Сопровождавший эшелон старший лейтенант был ранен. Он лежал в зале ожидания с забинтованной головой. От него Иван Васильевич узнал, что на трех платформах, укрытые брезентом, стоят пушки новейшей конструкции. Если они попадут к фашистам... Кузнецов уже сам был готов ехать на паровозе помощником машиниста, Но вызвался майор. Эшелун ушел, а через несколько часов город заняли немцы. Иван Васильевич вместе с пограничниками отбил три атаки, а потом пришлось переулками отступать. К счастью, он знал, как ближе всего добраться до спасительного леса. По дорогам уже катились немецкие части. Вместе с ним к вечеру этого сумасшедшего дня остались шесть человек. Первый привал они сделали в лесу, где когда-то поработали леспромхозовцы. То и дело попадались делянки с невывезенной древесиной. Двое бойцов отправились с флягами за водой. В уши был слышен тяжелый грохот моторизованных частей. А через два дня они встретились с группой капитана, который погиб на их глазах. По пути к ним то и дело присоединялись бойцы и командиры, попавшие в окружение. Отряд Кузнецова насчитывал уже около 30 человек, когда завязался бой на опушке леса неподалеку от грунтовой дороги. Сейчас даже трудно вспомнить, как все это началось. То ли немцы с дороги заметили красноармейцев и открыли огонь из автоматов, то ли, нарушив его приказ, кто-то из окруженцев не выдержал и обстрелял колонну, за которой следом ползли тяжелые танки. Так или иначе, А в живых они остались вдвоем с Петей Ореховым. Запах тушенки все-таки вызвал аппетит. Кузнецов начал черпать из котелка варево. Выпил немного шнапса, услужливо налитого Петей в кружку. Вроде боль приутихла, даже шею можно было поворачивать. Над сотовым медом в деревянном блюде велись пчелы. Одна из них торкнулась в волосы и пронзительно зажужжала. «Не дергайся», — сказал старик, — «выпутается и улетит, а будешь махать рукой — ужалит». Пчела скоро улетела. Чуть дымящийся костер, чай с медом, мирный шум сосен и негромкий разговор — все это было таким мирным, И даже не верилось, что совсем недавно неподалеку над головой звенели не пчелы, а пули, разрывы снарядов кромсали лесные поляны, осколки косили молодые деревья, срезали ветви с вековых сосен. «Завтра в путь», — сказал Иван Васильевич, вдруг ощутив острую тоску. «Коли себя не жалко, командир, иди», — взглянул на него Егоров, — «полежать тебе, родимой надо хотя бы недельку». «Иван Васильевич, у Никиты Лукьяновича целебные травы. Он вас за три дня на ноги подымет», — поддержал лесника Орехов. «Я уже стою», — улыбнулся Кузнецов и даже попытался сделать шаг. Но перед глазами замелькали огненные пятна. Он судорожно ухватился за шершавый ствол. Куды ты пойдешь, Васильевич?» — сказал старик. «Не дай Бог загноится рано, и верный конец тебе». «Где ты тут лекаря сыщешь в лесу?» И в город не сунешься, там немцы. Иван Васильевич понимал, что трогаться в путь рано, но и торчать в лесу без дела было невыносимо, когда кругом такое творилось. Раньше надо было торопиться. Глядишь, басурманов бы не допустили на нашу землю. А теперь и зачем горячку пороть? Сгинуть завсегда, мил человек, успеешь. Старик поставил отвар на огонь. Чего там в Москве-то? Думают, как спасать... От нечисти россию матушку. — Думают, дед, думают, — сказал Кузнецов. Связь с дивизией городом так и не восстановили. Начальник связи полка доложил, что уже потерял половину взвода, а линия молчит. Подполковник Дерюгин решил действовать в сообразной обстановке, которая немного прояснилась, когда в расположении зенитчиков появились первые группы отступающих красноармейцев. Они рассказали, что ночью немцы с той стороны границы ураганным огнем артиллерии разнесли в щепы пограничные заставы. Юнкерсы на аэродромах разбомбили так и не сумевшие подняться в воздух наши самолеты. В пограничных городках и поселках были взорваны и подожжены военные объекты, разрушен железнодорожный путь. Подразделения пограничников отчаянно сопротивлялись. Многие, так и не отступив ни на шаг, погибали под гусеницами танков. Пожилой небритый майор с рукой на грязной перевязи посоветовал. «Сматывайте поскорее удочки, подполковник, если не хотите подарить немцам зенитки. Без приказа не могу» вырвалось у Дерюгина. «Ну, ждите», — мрачно усмехнулся майор. «А мне еще хочется с ними гадами рассчитаться. Я проверял караулы, когда они налетели. В общем, жену мою и двоих детишек и хоронить не пришлось». Лицо его исказилось, он скрипнул зубами. Домы стал их могилой, даже не проснулись. Григорий Елисеевич колебался. «Стоять на месте или отступать?» Что толку ловить в прицел вражеские самолеты, если они теперь обходят его батареи? Из Риги нет никаких известий. Ясно, что немцы повредили телефонный кабель, а связистов убили или захватили в плен. Начальник штаба и замполит тоже не знали, что делать, но решать-то ему одному. Он — командир полка, с него и спрос». Когда разведчики донесли, что в 15 километрах от хутора замечены немецкие танки и пехота, Дерюгин отдал приказ приготовиться к бою. «Правильное решение, товарищ подполковник», — сказал ему Петров. «Разрешите моей батарее бить прямой наводкой по вражеским танкам». «Странный этот Петров», — подумал Григорий Елисеевич. «У всех похоронные лица, а он молодцом». «Орудия Петрова?» Остановили танки, два из них были подбиты. Со своего кп Дерюген видел, как из них выскакивали черные фигурки танкистов. Немецкая пехота залегла за танками. Несколько машин, обогнув хутор, устремились вперед, да и пехотные части стали обходить артиллеристов. На батарее пикировали юнкерсы. И каково же было ликование зенитчиков, когда ревущий бомбардировщик, так и не выйдя в пике, грохнулся прямо на большак, по которому двигались немецкие грузовики. Мощным взрывом две машины разнесло на куски. Посоветовавшись с начальником штаба, командир полка отдал приказ отступать, отступать, пока танки не прорвались вперед и не перекрыли дорогу. Когда отошли на порядочное расстояние от хутора, громыхнуло так, что даже привычные карты обстрелу лошади чуть не опрокинули орудие. Хутор заволокло пылью и дымом. Хозяин с дочками после первой же бомбежки погрузили на телегу кое-какие пожитки, выгнали из хлева скотину и ушли в лес. Тяжело раненых пришлось положить прямо на ящики со снарядами. Впереди колонны громыхала полковая кухня. Большой котел был набит буханками хлеба и банками с тушенкой. Григорий Елисеевич постарался ничего не забыть. В общем, полк в относительном порядке отступал в тыл. Надо было спешить, потому что отступавшие от границы разрозненные группы бойцов, обгоняя их, сообщали тревожные вести, мол, немцы наступают на пятки. А тут еще снова налетели бомбардировщики. Дерюгин отдал приказ свернуть с шоссе в лес, но юнкерсы уже зашли на бомбежку и вскоре завизжали осколочные и фугасные бомбы. Еще два орудия были разбиты, ржали раненые лошади, санитары лихорадочно перевязывали бойцов. Замполита ранила осколком в плечо, старшину прошила пулеметная очередь. Уже мертвый, он еще постоял секунду на ногах и рухнул под колеса орудия. Дерюгин и начальник штаба соколов ехали позади растянувшейся колонны на черной эмке. На правом крыле зияли три рваные пробоины от разрывов пуль. Прямо на их глазах врезался в деревянную часовню близлежащей деревни, подстреленный из винтовки бойцом каневодом Ми Шмитт. После этого при нае все хватали винтовки и полили в пролетающие фашистские самолеты. Неподалеку от деревянного моста, через неширокую речку с удивительной черной водой, колонну обогнали кавалеристы. Некоторые вели на поводу по две-три лошади без всадников. Дерюгин выскочил из эмки и задержал конников. Командир кавалерийского полка погиб. Десятком оставшихся конников командовал молодой с черным чубом «Кум-Эск» в звании старшего лейтенанта. «Лишних коней приказываю передать мне», — распорядился подполковник. «Я не знаю», — растерялся старший лейтенант. «Правда, полка больше не существует». «Куда вы направляетесь?» — наступал Дерюгин. «У вас приказ есть?» «Нет?» «Вот что, старший лейтенант, примыкайте к нам». «Я думаю, в данной ситуации, когда враг нас преследует на танках, автомашинах и мотоциклах, в кавалерии нет особой надобности, а у меня лошадей не осталось». «Так что спешивайтесь, ребята! Были кавалеристами, станете артиллеристами!» Порядок, в котором двигалась колонна, уверенный тон подполковника произвели на старшего лейтенанта должное впечатление. «Есть, товарищ подполковник!» — сказал он, и, повернувшись к кавалеристам, распорядился спешиться. До сумерек несколько раз пришлось сворачивать с грунтовой дороги, углубляться в придорожный лес и там пережидать налет. Им еще повезло. Только миновали мост через речку, как налетели юнкерсы, и вскоре серые, расщепленные осколками бревна, поплыли вниз по течению. На оставленном берегу суетились красноармейцы, подошли несколько грузовиков. Вынырнувший из-за небольшого облака, юнкерс спикировал на них. В следующее мгновение зловещая огненная вспышка заставила побледнеть солнце, раздался оглушительный взрыв. Когда черное с дымной окоемкой облака рассеялось, ни машин, ни людей на берегу не оказалось. Только в речку с бульканьем падали комья земли. На ночь расположились в березняке, близ небольшого лесного озера. Усталые бойцы полезли в воду. Кавалериста напоили и почистили лошадей, в перелеске задымила полевая кухня. Повар в пилотке и белом халате возвышался над котлом. Как вскоре выяснилось, на другой стороне озера расположился на ночлег интендантский обоз. После недолгих переговоров хозяйственников зенитчикам доставили три ящика консервов. Назначенный старшиной сержант Павлов принес в шалаш комполка канистру спирта. «Может, ребятам с устатку по 100 граммов?» — заикнулся было он, но, наткнувшись на жесткий взгляд Дерюгина, попятился к выходу. Подполковник приказал поднять полк в 4 утра. Не будь так измотаны бойцы, он шел бы и ночью. Когда багровая полоска на месте исчезнувшего солнца стала совсем узкой, а на небе высыпали звезды, послышался гул бомбардировщиков. Они прошли стороной, но вскоре вернулись снова. И тут из-за леса, за озером взлетела зеленая ракета. Опять началась бомбежка. Багровые вспышки озарили напряженные лица людей, прикорнувших прямо на земле. Кое-кто вскочил и испуганно озирался. Вторая ракета указала на берег, где расположились зенитчики. Несколько бомб взметнули в озере высокие красноватые столбы воды, засвистели сурчанием, вгрызаясь в стволы деревьев осколки. Бомбы легли в стороне. После третьего захода юнкерсы улетели. А через полчаса капитан Петров и боец с автоматом привели в шалаш Дерюгина молодого красноармейца со вспухшей и кровоточащей скулой. Руки за спиной были связаны тонким сыромятным ремнем, гимнастерка у ворота разорвана почти до пояса. — Гнида тифозная! — пускал ракеты, — сказал капитан, — и выложил на зеленый сундук с полковыми документами и казной ракетницу и штук 5 ракет. У комбата тоже густел синяк под глазом. Коренастый, с широкой грудью, он обладал завидной физической силой. Узкие татарские глаза на скуластом лице улыбались редко. «К представлю», — подумал подполковник. «Скажу Соколову, чтобы в походе документы заготовил». «Наверняка с нами шел», — говорил Петров. «Может, рацию в лесу спрятал? Больно уж часто на нас юнкерсы бомбы сбрасывали». «Русский?» — спросил Григорий Елисеевич, с откровенным любопытством разглядывая диверсанта. «Двоих ранил из пистолета, прежде чем его окрутили», — сказал Петров и пощупал скулу. Один глаз его совсем превратился в щелку. «Кончайте, чего там?» — по-русски сказал диверсант. «Да нет, сначала поговорим», — начал было подполковник. «Чего говорить-то, командир?» — усмехнулся тот. «Скоро всем вам хана». «Жаль, конечно, что попался, а говорить нам не о чем. Вы меня кокните, а немцы все равно раздавят вас, как клопов красных. Может, этой же ночью на том свете свидимся, подполковник?» «Расстрелять!» — с отвращением бросил Григорий Елисеевич, а когда Петров подтолкнул того к выходу, прибавил. «Не сейчас, утром, перед строем, чтобы все видели». «Как бы утром тебя самого не шлепнули!» — усмехнулся диверсант и повел головой в ту сторону, откуда явственно доносилась артиллерийская канонада. «Его не расстрелять надо, а повесить!» — пробурчал Петров, подталкивая диверсанта в спину пистолетом. Оставшись один, Дерюгин прилег на раскладную походную койку и, слушая назойливый гул рыскающих неподалеку бомбардировщиков, задумался... Откуда такие выродки берутся? Самоуверен, нагл, делает вид, что смерти не боится сволочь. Враг, причем враг убежденный. Неужели не понимает, что для немцев все славяне рабы? Что же ждал от оккупантов этот предатель Родины? Он вызвал Петрова и приказал ему допросить диверсанта. «Попробуем. Только я не думаю, что эта гадина что-либо скажет, — сказал комбат». У него от ненависти к нам даже глаза мутные. Наверняка из этих бывших. Мысли Григория Елисеевича перескочили на семью. Как они там? Алена, дочери? Не так уж и далеко теперь до Андреевки. Юнкерсы рыскают в том районе, ищут базу. Нужно было бы отправить Алену и детей подальше в тыл. Пожалуй, лучше в Сызрань. Там живет двоюродная сестра. Плащ-палатка, прикрывающая вход в шалаш, зашуршала. В проеме снова возникла коренастая фигура Петрова. Товарищ подполковник, в километрах в 15 отсюда кавалерист-разведчик видел немецкие танки, штук 8 продвигаются в нашу сторону. Будем драться? Дерюгин сел на койке. Он был в форме, но без сапог. Провел ладонью по щетине на щеках. Опять побриться не успею, с досадой пробормотал он. — А вы обратили внимание? Этот гад был чисто выбрит, — сказал комбат. — Поднимайте людей, — скомандовал подполковник, — и предупредите на том берегу интендантов. Бой так бой. А с этим ублюдком как быть? Ничего мы из него не выжили, редкостная сволочь. — Расстрелять, — повторил Григорий Елисеич. Это был первый его приказ о лишении жизни человека. Да и человек ли это? Враг, предатель. На четвертый день войны в Андреевку из Ленинграда вернулся с женой и сыном Григорий Борисович Шмелев. Еще в Климове, где пассажирский стоял почти час, он потолкался среди отъезжающих, надеясь что-либо услышать о событиях в Андреевке, но озабоченные люди говорили про проводы близких в армию, про ночную бомбежку. За путями, где начинался зеленый пустырь, валялись два развороченных товарных вагона. Красная труба водолея была пробита осколками в нескольких местах. Стекла в вокзале вылетели и хрустели под сапогами военных. «Мое почтение, Борисыч!» — услышал знакомый голос шмелёв Тимаш с полотняной котомкой через плечо еще издали протягивая руку, направлялся к нему. Он был в мятой красноармейской форме. Вместо пилотки на крупной голове промасленным блином сидела старенькая кепка. «Не как на войну собрался?» — пошутил Шмелев. «База эва... эвакурируется!» — с трудом выговорил незнакомое слово старик. «Всем местным раздавали со склада гимнастерки и галифе. А вот сапог не досталось». «Дом-то мой цел?» — спросил Григорий Борисович. Он обрадовался, увидев болтливого старика. «Этот сейчас все новости выложит». «Бомбили станцию, вагон взорвался». У всех в поселке стекла высыпались. Зажигалка упала на крышу дома бабки-совы, так старая ведьма, видно, на помеле залетела туда и ухватом сбросила на землю. Обошлось, только собачонке хвост подпалило. А твой дом стоит. Может, какой злодей забрался к тебе и чего утащил из добра? Не надо и дверь ломать, коли окна настишь распахнуты. Выходит, Кузьма не выполнил задание. Строй охотничек. Форму-то мне выдали не за зря, слова рассказывал Тимаш. Тут и у нас шпионы объявились, пуляют по ночам из ракетниц. Так меня записали в истребительный отряд, будем шпионов ловить. Гитлер их с самолетов на парашютах сбрасывает. Хотят базу взорвать, а ни хрена у них не выйдет. База-то Эва курируется. Коженную ночь эшелоны отправляются со станции. Теперь опусть бомбы кидает, там уж пусто на складах-то. С первой проходной охрану сняли, ребятишки таскают с базы цинковые коробки до да гильзы от снарядов. Кто на базе-то работал, тех в армию не забрали, уехали с эшелонами. Не сегодня-завтра и остальные отбудут. Немец листовки тут с самолетов сбрасывает, пишет, мол, Питер скоро возьмут и Москву. Брешет, небось. Отступают наши, — осторожно заметил Григорий Борисович. Но Москву фашистам не взять, кишка танка Я вот чего придумал, Борисыч, — гнул свою Тимаш. Не надо нам шпионов покудово ловить. Увидят, что база тю-тю, сообщат, куда надо, и станцию бомбить не будут. хитро ты придумал, — усмехнулся Шмелев. Болтливый старик, кажется, выложил всё. «А Приходько обозвал меня к ка ка капитулянтам», — жаловался Тимаш. «И не велел больше в лес с истребителями ходить, а моя берданка стреляет не хуже ихних винтовок. Помнится, годков восемь назад я из нее белке в глаз попал». «Скоро отправление», — взглянув на часы, сказал Шмелёв: «Когда станцию-то бомбил вражина», Прицепщика накрыла и начальника станции Веревкина. Поди ты. Вешался и жив остался. А тут на второй день войны Смертушка сама пришла. Дежурил он за место Маргулевича. Маргулевич захворал, будто я пошел, — сказал Григорий Борисович, повернулся и зашагал к своему вагону. Вот оказия какая сокрушался позади Тимаш. Билетов нету. Это мне-то на старости лет ехать как мазурику на подножке. Шмелёв еще застал в Андреевке Маслова. Тот уезжал через два 3 дня с последним эшелоном. Разыскал Кузьму Терентьевича Леонид Супранович. Его бригада ремонтировала поврежденный фугаской путь на ветке, которая связывала базу со станцией. Маслов вместе с другими грузил в вагоны квадратные ящики. На платформы подъемным краном затаскивали оборудование. Сразу же, как началась война, пришел приказ эвакуировать в тыл базу. «Юнкерсы» каждый вечер прилетали, но ракеты больше не пускали из леса. Как объяснил Шмелеву Кузьма Терентьевич, не было нужды сигналить бомбардировщикам, потому что больше взрывать на базе нечего. А ракеты, как было велено, он выпустил, и не его вина, что «Юнкерсы» не попали в главные склады. Зато на испытательном полигоне повредили несколько танков — а также самоходных орудий, и подожгли большой ангар с грузовиками. По лесу уже с вечера шарят вооруженные добровольцы, особенно пронырливые настырны подростки. Григорий Борисович сидел за столом в своей конторке, а Маслов притулился на подоконнике, чтобы было видно, если кто пожалует на молокозавод. Длинные руки Кузьмы Терентьевича с узловатыми пальцами были сложены на коленях, коричневая щетина отросла на кирпичных щеках. «Чего это ты, Григорий Борисович, перед самой войной укатил из поселка?» С нескрываемой усмешкой посмотрел он на Шмелева. «Вроде бы ты мне ничего не говорил про отпуск». «Я же вернулся», — буркнул тот. «Могло бы и такое случиться, что вернулся бы ты, а на месте Андреевки одна черная дыра». «Не такой ты человек, Кузьма Терентьевич, чтобы о себе не позаботиться», — усмехнулся Шмелев. «Андреевка на месте, и база ощутимо не пострадала». «Ты бы, конечно, лучше сработал», — продолжал ядовито усмехаться Маслов. «Я тебя ни в чем не виню», — миролюбиво заговорил Григорий Борисович. «Военные тоже не дураки. Позаботились поскорее эвакуировать базу. Даже оборудование вывозит «И оборудование. Что было возможно, мы сделали», — подытожил Шмелев. «Мы?» — нахально ухмыльнулся Маслов. «Шкурой рисковал я один». Даже Леньку Супрановича, когда все началось, как ветром сдуло. «Когда уезжаешь?» — перевел разговор на другое Григорий Борисович. «Главные грузы в пути, а может, уже на месте. Не говорят, куда базу перемещают». Маслов сжал и разжал кулаки на коленях. «Только стоит ли мне уезжать отсюда?» «Работал, жизнью рисковал. Хочется пожить теперь как следует». «Надо ехать, Кузьма Терентьевич, надо» заговорил Григорий Борисович. Ты там нужнее. Немцев эта база очень интересует. И сколько мне там торчать? Думаю, что недолго, убежденно заверил Шмелев. Возьмут Москву и Ленинград, глядишь, и войне конец. По России им топать и топать, с сомнением покачал головой Маслов. Да и пустят ли их дальше? Как приедешь, жене напиши все в подробности, сказал Шмелев. Где база? Что будет производить? Дни отправки на фронт эшелонов со снарядами, минами? Жене это будет очень интересно. Намекни ей, что если зайдет твой дружок, пусть письмо ему покажет. Лиску-то не стоило бы в это втягивать. Наш человек к тебе скоро придет, продолжал Григорий Борисович. Скажет, что от меня и передаст серебряный полтинник. Он достал из ящика письменного стола монету и показал. «Вот тут царапина!» Маслов нехотя поднялся, подошел и, взяв полтинник двумя пальцами, внимательно рассмотрел. «Что этот человек скажет, то и будешь делать», — внушительно сказал Шмелев. «А ежели он скажет, надо базу взорвать?» — хмыкнул Кузьма Терентьевич. «Взорвешь», — спокойно ответил Шмелев. «Вместе с собой?»